Глава 2. Заповеди Блаженства Заповеди Блаженства, открывающие Нагорную проповедь, занимают особое место в Новом Завете. Даже вне контекста Нагорной проповеди блаженство представляет собой цельную духовную программу. В них перечислены качества, которыми должен обладать последователь Иисуса. Греческий термин, используемый в септуагинте, в том числе в переводе псалмов, употребляется для передачи древнееврейского понятия «счастье», блаженства. Вероятнее всего, именно этот термин использовал Иисус в «блаженствах» из Нагорной проповеди – Как и в псалмах, термин указывает не просто на обычное земное человеческое счастье, но на то состояние, которое имеет ярко выраженное религиозное измерение. В псалмах этот термин практически везде увязывается с верой человека в Бога, надеждой и упованием на Него, страхом перед Ним, исполнением Его закона, пребыванием в Его доме, а также с отпущением грехов. Такое употребление термина мы находим в книге притчей, где в роли посредника между Богом и человеком выступает премудрость Божия. Здесь блаженство связано с приобретением мудрости и разума, хранением пути премудрости и послушанием ей, с милосердием к бедным, с надеждой на Господа, с пребыванием в благоговении, с соблюдением закона». Если мы вспомним о том, что в христианской традиции премудрость Божия воспринималась как ветхозаветный прообраз Христа, станет понятной связь между книгой-притчей и заповедями блаженства. Словом «блажен» или «блаженны» начинается целый ряд стихов в различных частях Ветхого Завета.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 Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Блажен человек, который уповает на Него. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Блажен, кто помышляет о бедном и нищим. В день бедствия избавит его Господь. Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Блаженны, живущие в доме твоем. Они непрестанно будут восхвалять тебя, Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Блажен человек, уповающий на Тебя. Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица Твоего, Господи. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим. Блаженны хранящий суд и творящий правду во всякое время блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем блаженны хранящие откровение его, всем сердцем ищущие его блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями его блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа, Бога Его. Псалмы были основой храмового и синагогального богослужения, и их текст был хорошо известен не только Иисусу, но и его аудитории. Некоторые псалмы бывшие у всех на слуху, в том числе открывающий всю книгу Псалом 1 и знаменитый Псалом 118, начинаются со слов «блажен» или «блаженны». Выбор такого способа изложения в начале Нагорной проповеди был не случайен. Иисус использовал знакомые Его слушателям словесные формулы. Кроме того, псалмы были произведениями еврейской поэзии, и Иисус начинает свою Нагорную проповедь со слов, имеющих все характерные черты поэтического текста. В частности, каждый стих псалма делится на две части, и каждый стих в заповедях блаженств тоже делится на две части. Первая начинается словом «блаженны», вторая — словом «ибо». Не будем забывать и о том, что Иисус именно в Евангелии от Матфея представлен прежде всего как сын Давидов. А Давид, согласно традиции, был автором большинства псалмов. В этом смысле Иисус в Нагорной проповеди выступает не только как новый Моисей, но и как новый Давид, пророк и поэт в одном лице. Еще одной параллелью к евангельским блаженствам служит блаженство, которое мы находим в книгах «Премудрости» и «Притчи Соломоновых», а также в книге «Премудрости» Иисуса, сына Сирахова. Блаженна, неплодная, не осквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа, она получит плод при воздаянии святых душ. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум». Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Блажен человек, который не погрешал устами своими и не уязвлен был печалью греха. Блажен, кого не зазирает душа его, и кто не потерял надежды своей. Блажен человек, который упражняется в мудрости и в разуме своем поучается святому. Блажен, кто живет с женою разумною, кто не погрешает языком и не служит недостойному себя. Блажен, кто приобрел мудрость и передает ее в уши слушающих. Блаженна душа. Боящегося Господа, кем Он держится и кто опора Его? Блаженны, видевшие Тебя и украшенные любовью, и мы жизнью поживем. Блажен, кто будет упражняться в сих наставлениях, и кто положит их на сердце, тот сделается мудрым». Близким по содержанию к блаженствам из литературы премудрости является список блаженств, содержащийся в одной из недавно найденных кумранских рукописей. Рукопись датируется периодом между 50-м годом до Рождества Христова и 50-м годом по Рождестве Христовом. Текст ее был впервые опубликован в 1991 году. «Начало утрачено». Более или менее связанный текст начинается со следующих стихов, в которых подразумевается премудрость Божия. «Блажен, кто говорит правду с чистым сердцем и не клеветал языком своим. Блаженны держащиеся уставов ее, и путей нечестия они не держатся. Блаженны радующиеся о ней, и они не извергают злые речи на путях глупости». Блаженны ищущие ее в чистоте рук, и они не вожделеют ее сердцем лживым. Блажен человек, который достиг премудрости, ходил в законе Господнем и утвердил сердце свое для путей ее». Он удерживается от зла ее наставлениями и всегда благосклонно принимает ее наказание, и не покидает ее в горести своих мучений, и во время бедствия не оставляет ее, и не забывает ее в дни страха, и в смирении души своей не презирает ее». Исследователи обращают внимание на возможное терминологическое и тематическое сходство между кумранскими блаженствами и списком блаженств, которым открывается Нагорная проповедь. Так, например, выражение «чистота рук» в кумранских блаженствах напоминает выражение «чистое сердцем» в блаженствах евангельских. Тема «радости и скорбей» испытаний – присутствует в обоих списках блаженств, однако этим сходство и исчерпывается. Общая тематика и направленность блаженств весьма различны в Кумране и Евангелии. В первом случае восхваляется мудрость, проистекающая исследование закона Моисееву, тогда как во втором центральной темой является «Царство небесное». В евангельских блаженствах речь идет о воздаянии за праведность и страдания на земле, тогда как в кумранских блаженствах эта тема отсутствует. Кумранские блаженства лишены апокалиптического разворота судьбы. В них, например, бедные не становятся богатыми и не насыщаются. Они не дают читателю парадокса для раздумий. Тема Царства Небесного – вот то, что более всего отличает блаженство Иисуса от кумранских и сираховых. Кумранские блаженства отличаются от Иисусовых тем, что они сконцентрированы на одной теме – премудрости или торе, и ее влияние на поведение человека – Там очень мало от той эсхатологической тональности, которая характеризует блаженство у Матфея и Луки, точно так же, как в этих блаженствах, очень мало от содержания или формулировок, связанных с темой премудрости. «Прямая связь между кумранскими и евангельскими блаженствами должна быть исключена». Тем не менее, в отдельных случаях возможна косвенная связь через общий первоисточник в Ветхом Завете, прежде всего в литературе премудрости. При рассмотрении каждой из заповедей блаженств мы будем указывать на возможные ветхозаветные корни тех понятий, которые в них используются. Мы будем также обращаться к общему контексту жизни и проповеди Иисуса для раскрытия смысла каждой из заповедей. Комментарии отцов церкви на заповеди блаженства будут привлекаться в качестве вспомогательного материала. Блаженны нищие духом. Первая заповедь блаженства представляет собой зачин всей Нагорной проповеди «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Напомним, что параллельное место из Евангелия от Луки во многих древних рукописях звучит так «Блаженные нищие, ибо ваше есть Царствие Божие». Ученые видят в этом отражение интереса Луки к теме богатства и бедности, которая в его Евангелии занимает значительно большее место, чем у других евангелистов. Однако нет нужды видеть в двух разных версиях первой заповеди блаженства отражение разницы интересов Матфея и Луки. Скорее можно говорить о том, что каждый из них – в большей или меньшей степени акцентировал те или иные аспекты учения Иисуса. Бедные, нищие, смиренные, угнетенные – это те, о которых ветхозаветные тексты говорят с сочувствием и состраданием. Библия никогда не ставит нищету и бедность в вину человеку, ибо Сам Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Страдания нищих на земле носят временный характер, ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Нищие и бедные, согласно Ветхому Завету, находятся под особым покровительством Господа. Он спасает бедного от меча, видит страдания нищих и воздыхания бедных, слышит нищего и спасает его от бед, избавляет слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его, внемлет нищим и не пренебрегает узников. Сыны Израилевы призываются быть милосердными к бедным и нищим. Нанесение оскорбления нищему является тяжким грехом. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Греческий термин «нищий» может соответствовать нескольким еврейским терминам «бедный», «беспомощный», «неимущий», «нуждающийся», «смиренный», «согбенный». Ввиду многозначности возможных еврейских эквивалентов греческого термина нище попытки реконструировать еврейский оригинал выражения «нищий духом» носят гипотетический характер. Несостоятельны попытки некоторых толкователей увидеть выражение «нищий духом» указание на действие «святого духа» в «нищих». В данном случае слово «дух» не имеет отношения к Святому Духу, а указывает на одну из составляющих человеческого естества. Точный смысл выражения «нищие духом» становится практически неразрешимой экзегетической задачей, если пытаться оторвать его толкование от церковной традиции. В этом случае понимание слов Иисуса зависит от того, в каком смысле употреблен термин «нищие», буквальном или метафорическом, а также от понимания термина «духом», стоящего в греческом тексте Евангелия в дательном падеже. В церковной традиции это выражение имело двоякое толкование – С одной стороны, по словам Василия Великого, нищие духом – это те, которые обнищали не по другой какой причине, но по учению Господа, сказавшего «пойди продай имение твое и раздай нищим». Речь идет, следовательно, о материальной нищете. С другой стороны, очень многие толкователи воспринимали выражение «нищий духом» как указание на духовные качества. По словам Макария Египетского, быть нищим духом означает не почитать себя за что-либо, но признавать душу свою, малоценную и уничиженную, как будто ничего он не знает и не имеет, хотя и знает, и имеет. Таким образом, нищета духовная является синонимом смирения. Иоанн Златоуст говорит, что значит «нищее духом»? Смиренные и сокрушенные сердцем Он называет прежде всего блаженными тех, которые по своей воле смиряют себя и уничижают Почему же не сказал он «смиренные», а сказал «нищие»? Потому что последнее выразительнее первого Нищими он называет здесь тех, которые боятся и трепещут заповедей Божиих Некоторый свет на значение термина «нищие духом» могут пролить сходные выражения, встречающиеся в Ветхом Завете. Например, «сокрушенные сердцем и смиренные духом», «смиряться духом», «смиренный духом», «смиренный и сокрушенный духом». Все эти выражения лишь подтверждают правильность второй из двух традиционных интерпретаций первой заповеди блаженства. В ней говорится о смирении». Заповедь о блаженстве нищих духом не только открывает список блаженств, в каком-то смысле она вмещает в себя последующее блаженство. В каждом из них, пишет российский религиозный философ и литературовед начала XX века Михаил Гершензон, перечислены частные проявления одного основного признака, то есть различные типы одной категории людей». Эта категория, смиренные, надеющаяся на собственное знание, полностью очерчена в словах «блаженны, нищие духом». Вот основной и объективный признак. Остальные определения рисуют либо субъективные следствия, либо внешние проявления этого основного признака. «Кто подлинно нищ духом, тот страстно алчит правды». Тот плачет. Он кроток, милостив, миротворен. Сам, чувствуя себя беспомощным, он и ближних своих жалеет за их беспомощность. И он гоним за свою правду, которая есть исповедание своей духовной нищеты. Ни в Ветхом Завете, ни в античной литературе смирение не воспринималось как качество, которое можно поставить на первое место в списке добродетелей. О смирении говорится в книге псалмов и книге притчей. В большинстве случаев смирение противопоставляется гордости. Но в учении Иисуса смирение занимает столь исключительное место, что именно этим качеством открывается вся духовная программа, изложенная в Нагорной проповеди. Что же понимается под смирением и нищетой духом? выражение «нищие духом» отчасти проясняются последующим содержанием Нагорной проповеди. «Нищие духом» — это те, кто не противится злу силой, но подставляют левую щеку, когда ударяют в правую, те, кто любят своих врагов, те, кто молится не на показ, а в тайне. Учение Иисуса о смирении также прекрасно иллюстрируется притчей о мытаре, И фарисеи. Фарисей в молитве к Богу перечислял свои заслуги, а мытарь, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». В последнем случае смирение представлено как качество, характеризующее отношение человека к Богу. Однако самым сильным и ярким примером смирения – является Сам Иисус. Весь Его жизненный путь становится путем смирения и обнищания. Евангелист Матфей применяет к Иисусу слова из книги пророка Исаи об отроке Божием, который не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит».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 обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою». Эти слова Павла приводят в толковании на первую заповедь блаженства Григорий Низкий, говоря о том, что подлинно блаженным является только один Бог, а для людей достижение блаженства возможно через уподобление Богу. «Что же в божестве предлагается желающим для подражания?» Как мне кажется, нищетой Духа Слова именует добровольное, смиренно-мудрие. Вся жизнь Христа является величайший пример смирения и обнищания. Какое большое обнищание Богу быть в образе раба! Какое большое смирение царю существ прийти в общение с нашим нищим естеством! Царь царствующих, Господь господствующих добровольно облекается в рабский образ. Судья вселенной делается подданным земных властителей. Господь твари обитает в вертепе. Всеобъемлющий не находит места в гостинице, но кладется в яслях бессловесных животных. Чистый и всецелый приемлет на себя скверну естества человеческого, понесши на себе и всю нищету нашу, доходит даже до испытания смерти. Видите ли меру добровольной нищеты? Жизнь вкушает смерть. Судья ведется на судилище. Господь жизни всего сущего подвергается приговору судьи. Царь всей примирной силы не отклоняет от себя рук исполнителей казни. В этом образце, говорит апостол, да будет, видимо, тобою мера смиренно-мудрее. Согласно Исааку Сирину, смирение – качество, которым в наивысшей степени обладает Бог. Смирение Бога было явлено миру в воплощении Сына Божия. В Ветхом Завете Бог оставался невидимым и неприступным для всякого, приближающегося к Нему. Когда же Бог облегся в смирение и скрыл свое величие под человеческой плотью, Он стал видимым и доступным. Смирение есть из божества. В Него облеклось вочеловечившееся Слово и через Него приобщилось нам в теле нашем. «И всякий, облеченный в Него, истинно уподобился несшедшему с высоты Своей, скрывшему добродетель величия Своего и славу Свою, прикрывшему смирением, чтобы тварь не была попалена видением Его». Каждый христианин, по словам Исаака Сирина, призван подражать Христу в смирении. Приобретая смирение, человек уподобляется Господу и облекается в Него. «Всякий, кто облегся в то одеяние, в котором был видим сам Творец, облегшись в тело наше, тот облегся в самого Христа, потому что пожелал облечься по внутреннему своему человеку в то подобие, в котором Христос видим был твари своей». Смирение в сочетании с христианским подвижничеством делает человека богом на земле. Христианское учение о смирении часто подвергалось нападкам со стороны философов антихристианского направления, таких как Фридрих Ницше. Смирение при этом понималось как качество, свойственное рабам, из которых якобы преимущественно и состояла раннехристианская церковь, как униженность, забитость, неспособность постоять за себя или отстоять свои интересы. О несправедливости такого взгляда на смирение писал Николай Бердяев. Извращенному и упадочному пониманию христианского смирения он противопоставляет понимание, при котором оно рассматривается как проявление духовной мощи в победе над самостью, то есть эгоизмом и эгоцентризмом. Человек помешан на самом себе, на своем «я». Мы все грешны эгоцентризмом. Со стороны нет более комического зрелища. Эгоцентризм искажает все перспективы жизни, все видно в ложном освещении, ничему не определено надлежащее место. Нужно подняться на высоту, выйти из ямы эгоцентризма, чтобы увидеть мир в истинном свете, чтобы все получило правильное очертание, чтобы увидеть горизонт. Нужно увидеть центр бытия не в себе, а в Боге, то есть в подлинном центре, и тогда все становится на свое место. Смирение по онтологическому своему смыслу и есть героическое преодоление эгоцентризма и героическое восхождение на высоту теоцентризма. Смирение есть выход из асфикции своего замкнутого «я», своей затверделой самости в дыхании мировой жизни – Смирение не только не есть отрицание личности, но оно и есть обретение своей личности, ибо личность может быть найдена лишь в Боге, а не в затверделой и закоренелой самости. Смирение, согласно философу, не только не противоположно свободе, оно есть акт свободы. Ничто не может принудить человека к смирению, которое есть глубоко внутреннее сокровенное явление. Смирение освобождает человека от той мучительной боли, которую вызывает уязвленное самолюбие. Смирение прежде всего направлено против самолюбия и есть сила, защищающая от больного самолюбия. Только христианство учит полной свободе от внешнего мира, на нас наступающего, нас насилующего и ранящего. Даже слова «повинуйтесь, господа» могут быть истолкованы как приобретение внутренней духовной свободы и независимости. «Будь свободен духом». Не будь рабом в духе, и приятие внешнего положения, выпавшего на твою долю, должно быть истолковано как господство над внешним миром, как победа духа. Святость есть высшая духовная сила, победа над миром. Любовь есть сила, излучение благостной, дающей жизнь энергии. Преодоление страстей есть сила. И к этой силе призывает христианство. Христианство призывает к победе над миром, а вовсе не к покорности миру. Смирение не есть покорность, наоборот, оно есть непокорность движения по линии наибольшего сопротивления. Смирение таким образом есть духовный героизм, способность человека преодолевать в себе и изживать самолюбивую самозамкнутость, жертвовать своим «я» ради высших идеалов. И смирение невозможно, если человек не поставит себя перед лицом Бога, если в перспективе божественного присутствия в собственной жизни не пересмотрит шкалу своих нравственных ценностей, если не обратится к Богу за содействием в исполнении его заповедей. В конечном итоге вся христианская мораль обретает смысл только в том случае, если воспринимается как мораль богочеловеческая, основанная на взаимодействии человека и Бога. Это можно увидеть и на примере других заповедей блаженства. Заповеди блаженства обрамляются словами «Ибо их есть Царство Небесное» в начале и в конце. Эти слова прозвучат вновь в восьмой заповеди. По мысли Иоанна Златоуста, обетование Царства Небесного включает в себя все другие обетования, относящиеся к прочим заповедям блаженства. «Если же ты слышишь, что не при каждом блаженстве даруется Царство, не унывай». Хотя Христос различно описывает награды, но всех вводит в Царство. И когда Он говорит, что плачущие утешатся, и милостивые будут помилованы, и чистые сердцем узрят Бога, и миротворцы назовутся сынами Божиими, всем этим Он означает не что иное, как Царство Небесное. Кто получит те блага, тот получит, конечно, И Царство Небесное. Употребление выражения «Царство Небесное» в первой заповеди блаженств, открывающей всю Нагорную проповедь, не случайно. «Царство Небесное» является той сверхидеей, которая скрепляет собой все учение Иисуса. Вся Нагорная проповедь в целом и заповедь блаженства в частности является руководством на пути в Царство Небесное, которое совершенно не необязательно мыслить лишь как конечная цель путешествия. Царство Небесное присутствует в самом этом духовном путешествии человека к Богу как то измерение, которое и позволяет исполнять кажущиеся неисполнимыми заповеди». О смысле понятия «Царство небесное» мы говорили в книге «Начало Евангелия». Там мы отмечали, что Царство небесное является в языке Иисуса всеобъемлющим понятием. Его невозможно свести ни к настоящему ни к будущему, ни к земной реальности, ни к вечности. Оно не имеет ни конкретных земных очертаний, ни конкретного словесного выражения. Оно не может быть локализовано ни во времени, ни в пространстве. Оно обращено не к здешнему, теперешнему и внешнему, а к горнему, будущему и внутреннему. Царство небесное – это вечность, наложенная на время, но не слившаяся с Ним». БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ С первой заповедью связана, и из нее вытекает вторая. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. В параллельном месте из проповеди на равнине использованы другие термины. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Семантическую разницу между первой парой глаголов Уловить непросто. Оба они указывают на плач, вызванный скорбью, горем, печалью, в том числе на оплакивание умершего. Более существенна разница между второй парой глаголов, обозначающих, соответственно, два разных состояния – «утешение» и «смех». «Можно говорить о том, что, согласно версии Луки, в награду за плач, происходящий от различных скорбных обстоятельств, в том числе от нищеты и голода, человек получит веселье, смех, тогда как, по версии Матфея, плач, как внутреннее духовное состояние, прилагается в утешение, имеющее, опять же, духовный характер». Под плачущими можно в расширительном смысле понимать всех страдающих, находящихся в отчаянных обстоятельствах, скорбях и гонениях, ощущающих свою беспомощность и уязвимость. Вторая заповедь блаженства, возможно, имеет параллель в книге Пророка Исаи, в том самом отрывке, который Иисус прочитал в Назарецкой синагоге. Приведем его по версии септуагенты. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, утешить всех плачущих, дать плачущим Сиона славу вместо пепла, елей радости плачущим одежду славы вместо духа уныния». Словесное сходство двух греческих переводов книги пророка Исаи и слов Иисуса очевидно. Подобным же сходством должен был, вероятно, обладать и еврейский оригинал. Слова Иисуса содержат прямую аллюзию на текст Исаи. Тот факт, что Иисус в назарецкой синагоге применяет эти слова пророка к самому себе, свидетельствует о том, что именно себя он видит источником радости. Именно он призван утешить всех плачущих. Это утешение сфокусировано в его личности, подобно тому, как Царствие Небесное, обещанное нищим духом, также имеет его своим источником. Христоцентризм обеих заповедей очевиден. Иисус не только заявляет о блаженстве людей, обладающих теми или иными качествами. Он сам и является подателем этого блаженства». Здесь уместно вспомнить слова Иисуса о скорби и радости, обращенные к ученикам на Тайной Вечере. «Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Скорбь учеников при разлучении с ним Иисус сравнивает со страданиями женщины при родах.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 Утешение, о котором Иисус говорит в заповедях блаженства, и радость, о которой будет говорить ученикам на Тайной Вечере, имеют вечный, вневременной характер и проистекают о встрече с Ним, Богом воплотившимся. Не случайно шестая заповедь блаженства о чистых сердцем завершается словами «Ибо они Бога узрят». Так протягивается связь между второй и шестой заповедями. Источником утешений для плачущих является сам Бог, которого узрят чистые сердцем. Вторая заповедь, как и первая, имеет богатую историю интерпретации. В восточно-христианской традиции утвердилось толкование, увязывающее эту заповедь с темой покаянного плача, который должен быть пожизненным подвигом христианина. Иоанн Златоуст говорит о покаянии как о втором крещении, приводя в пример Петра, оплакавшего грех отречения от Господа. Вторую заповедь блаженства Златоуст толкует как указывающую на плач покаяния. «Прекрасна печаль в душах искренно кающихся! Подобает грешникам плач о грехах! Блаженны плачущие, ибо они утешатся!» «Восплачь о грехе, чтобы тебе не восплакать о наказании. Оправдайся перед судьей, прежде чем предстанешь пред судом. Или ты не знаешь, что все желающие смягчить судью умоляют его не при самом разбирательстве дела, а умоляют еще до прихода на суд, или через друзей, или через покровителей, или каким-нибудь иным способом. Тоже следует сказать и относительно Бога. Во время суда нельзя уже склонить судью, до наступления же суда можно умолить его. Иной род плачет слезы умиления. Эти слезы, подчеркивает Иоанн, лествичник, сами в себе содержат утешение. Размышляя о свойстве умиления, Изумляюсь тому, каким образом плач и так называемая печаль заключает в себе радость и веселье, как мед заключается в соте. Такое умиление есть поистине дар Господень. По учению Исаака Сирина, от сознания собственной греховности в человеке рождаются сначала слезы покаяния, сопровождающиеся горечью в сердце и сокрушением. Однако духовное развитие человека предполагает постепенный переход от этого вида слез к другому – к сладким слезам умиления. Эти слезы умиления, сопровождающиеся чувством духовной радости, даются человеку, когда он достигает чистоты сердца и бесстрастия. Говоря об этом, Исаак увязывает вторую и пятую заповеди блаженства. Блаженны чистые сердцем, потому что нет времени, когда бы не услаждались они этой сладостью слез, и в ней всегда зрят они Господа». Пока еще слезы на глазах их, они сподобляются видению откровения его на высоте молитвы своей, ибо нет у них молитвы без слез. И это есть то, о чем сказал Господь блаженны плачущие, ибо они утешатся, ибо от плача приходит человек к душевной чистоте. Поэтому податель жизни нашей, сказав, ибо они утешатся, не сказал, каким утешением. Ибо когда инок сподобится с помощью слез перейти в область страстей и вступить на равнину чистоты души, тогда на ней встретит он то утешение. Ибо не бывает, чтобы к сердцу человека, постоянно плачущего, приблизились страсти». «Все святые стремятся к всему входу, и слезами отверзается перед ними дверь для вхождения в страну утешения». Приведенные толкования достаточно далеко отстоят от буквального смысла слов Иисуса о блаженстве плачущих. Однако они выявляют внутреннее богатство содержания этих слов, возможность их многоуровневого толкования. Почти каждая из заповедей блаженства может быть истолкована исходя из разных уровней понимания. С подобным же феноменом мы сталкиваемся, когда изучаем притчи Иисуса. Блаженные кроткие, Третья заповедь «Блаженны кротки, ибо они наследуют землю» является парафразом слов из 36-го псалма. В этом псалме злодеям, делающим беззаконие, противопоставляется тот, кто уповает на Господа и делает добро, кто хранит истину и утешается Господом, кто покорен Господу и надеется на Него. Кротость в псалме противопоставляется гневу и ярости».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 Таким образом, формулируя третью заповедь блаженства, Иисус вновь апеллирует к знакомой Его слушателям словесной формуле. Греческий термин «кроткий» в септуагинте употребляется для перевода целого ряда древнееврейских слов. При его помощи передаются в частности слова «кроткий», буквально «целый», «совершенный» как в физическом, так и в религиозном смысле, «смиренный», «согбенный», и «неимущий», «бедный», «нуждающийся», «безропотный», «покорный». Слово «спокойствие» – «мягкость» в выражениях «кроткое сердце», буквально «сердце спокойствия», и «кроткий язык», буквально «спокойствие языка», а также слово «мягкий», «кроткий» по значению «близки» к термину «кроткий». Кротким в книге Бытия назван живущий в шатрах Иаков, в отличие от Исава, искусного в звероловстве. В псалтире под кроткими понимаются люди, которых Бог направляет к правде и научает путям своим, которые веселятся о Господе, кроткие противопоставляются нечестивым. В притчах кротость противоположна зависти, гневу и ярости, необузданности и гордости. Кроткое сердце жизнь для тела, а зависть гниль для костей. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Кроткий язык древо жизни, но необузданный сокрушение духа. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Некоторые ветхозаветные тексты о кротости в Новом Завете интерпретируются как прообразы Иисуса Христа. Наиболее известный из них принадлежит пророку Захарии. «Ликуй от радости, дщерь Сиона! Торжествуй, дщерь Иерусалима!» Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». На это пророчество ссылается евангелист Матфей, повествуя о том, как Иисус на молодом осле въезжал в Иерусалим. Иисус в Новом Завете неоднократно назван Агнцем. К нему применено пророчество Исаии. Как овца, веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзает уст своих. Агнец в Ветхом Завете является символом кротости. А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня». Этот символ выбран для Иисуса не случайно. Он указывает на искупительный подвиг, кульминация которого стала смерть Иисуса на кресте. Но одновременно он указывает на Иисуса как образ скротости и смирения. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».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 Метафорически этот термин указывает на обязанности и ответственность, с которыми сопряжено следование заповедям Иисуса. Греческий термин, переведенный как «бремя», может означать также тяжесть, ношу, кладь. Тот же термин во множественном числе употребляется в отношении фарисеев, которые связывают бремена тяжелые и неудобносимые и возлагают на плечи людям. Слово «обремененное» происходит от того же корня, однако в данном случае указывает на бремя иного рода – бремя и тяжесть земных забот. Заповеди Иисуса могут казаться трудными для исполнения, но их исполнение приносит покой душе, потому что освобождает ее от бремени земных забот. Средствами для достижения этого внутреннего покоя являются кротость и смирение». Златоуст так перефразирует призыв Иисуса. «Не тот или другой приходи, но придите все, находящиеся в заботах, скорбях и грехах. Придите не для того, чтобы я подверг вас истязанию, но чтобы я разрешил грехи ваши. Придите не потому, что я нуждаюсь в славе от вас, но потому, что мне нужно ваше спасение». «Я, — говорит, — успокою вас». Он не сказал «спасу только», но, что еще гораздо важнее, «поставлю вас в совершенной безопасности». «Не бойтесь, — говорит он, — услышав об Иге, — оно благо. Не страшитесь, — услышав о бремени, — оно легко. Когда будешь предаваться беспечности, тогда будешь унывать. Если же исполнишь заповеданное...» Бремя будет легким. Вот почему он ныне таковым назвал его. И нам это можно исполнить? Если будешь смирен, кроток, скромен. Смирение есть мать всякого любомудрия. Вот почему, как при первоначальном изложении своих божественных законов, начал он со смирения, так и здесь тоже делает, и притом обещает великое воздаяние». Чего ты боишься, — говорит он, — неужели ты, возлюбив смирение, будешь умален? Взирай на меня и учись от меня всему тому, что я делаю, и тогда ясно узнаешь, какое великое благо смирение. Поскольку третья заповедь блаженства является прямой аллюзией на ветхозаветный текст, смысл выражения «наследует землю» следует искать в контексте ветхозаветного представления о земле обетованной.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 «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». История Авраама, которому Бог повелел идти в неизвестную землю, и вся история его потомков, боровшихся за эту землю, в христианстве переосмысливается как прообраз того духовного путешествия, целью которого является новая земля обетованная – «Царство небесное». В этом смысле можно говорить, что слова «ибо они наследуют землю» семантически близки словам «ибо их есть Царство Небесное». Речь идет об одном и том же обетовании, одной и той же цели. Кротость, наряду со смирением, является одним из тех качеств, которые отличают христианское представление о духовном совершенстве от аналогичных представлений в других религиозных и философских традициях. Ни в одной из них ни смирение, ни кротость не занимают первой позиции в списке добродетелей. В апостольских посланиях кротость становится одним из часто упоминаемых качеств, которыми должен обладать христианин. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души».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 Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в Союзе мира. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Итак, Облекитесь как избранные Божие, святые и возлюбленные, и в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Рабожий Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины?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 Судя по столь многочисленным упоминаниям кротости, апостолы считали это качество важной составляющей христианского свидетельства как внутри общины, так и перед внешними. Наряду со смиренно-мудрием и долготерпением, кротость становится одной из характерных черт того нового духовно-нравственного облика, который созидается в церковной общине под прямым воздействием личности Иисуса Христа. В последующей восточно-христианской традиции кротости уделяется значительное внимание. В классическом руководстве к монашеской жизни лествицы кротости посвящена целая глава. В ней кротость трактуется прежде всего как синоним безгневия и антоним безумной и постыдной страсти гнева. В этом противопоставлении кротости к гневу и он лестничник следует 36-му псалму. По его словам, кротость есть недвижимое устроение души в бесчестии и в чести, пребывающее одинаковым. Признак крайней кротости состоит в том, чтобы и в присутствии раздражающего сохранять тишину сердечную и залог любви к нему. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Четвертая заповедь блаженства в версии Матфея весьма существенно отличается от параллельного места у Луки. В проповеди на равнине речь идет о физическом голоде, в Нагорной проповеди – о духовном голоде и духовной жажде. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они – Насытятся. В Ветхом Завете, в частности, в книге псалмов, образ жажды используется для описания сильного и горячего стремления человека к Богу, к исполнению его законов и заповедей. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной. Открываю уста мои и вздыхаю ибо заповеди твоих жажду. Жажду спасения твоего, Господи, и закон твой утешение мое. Простираю к тебе руки мои. «Душа моя к тебе, как жаждущая земля». Понимание четвертой заповеди блаженства зависит от того, какой смысл вкладывается в слово «правда». Это слово в септуагинте, как правило, соответствует еврейскому «праведность». Обычно термин «правда» переводится как «праведность» или «справедливость». В общем контексте заповедей блаженства этот термин имеет подчеркнуто религиозный смысл. Не случайно он встречается здесь дважды, сначала в четвертой, а потом в восьмой заповеди. Всего же в Евангелии от Матфея он встречается семь раз, из них пять в Нагорной проповеди. Праведность – то качество, которое, согласно Нагорной проповеди, должно быть отличительной особенностью учеников Иисуса, составляющих Церковь. Речь идет прежде всего о правде или праведности, вытекающей из закона Божия и из воли Божией. Именно о ней Иисус говорил Иоанну Крестителю «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Иоанн Креститель, по словам Иисуса, пришел путем праведности, но книжники и фарисеи не поверили Ему.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 и уже не увидите Меня, а суде же, что князь мира всего осужден». Правда — одно из ключевых библейских понятий. На языке Ветхого Завета оно означало прежде всего следование заповедям Божиим. Призвание Бога избранного народа заключается в том, чтобы ходить путем Господним, творя правду и суд». Искание правды — необходимое условие для того, чтобы овладеть землей обетованной. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе. В псалмах понятие «правды» употребляется как в смысле человеческой праведности, так и применительно к Богу, причем оба понимания правды тесно взаимосвязаны. «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. Господи, води меня в правде Твоей. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника». Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышление о силах Господа Бога, воспомину правду Твою.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 Правда и суд — основание престола его. Вот я возжелал повелений твоих, животвори меня правдою твоею. И стаивают очи мои, ожидая спасения твоего и слова правды твоей. Правда твоя, правда вечная, и закон твой — истина. Правда откровений твоих — вечно. Вразуми меня, и буду жить». Таким образом, правда в Ветхом Завете выступает как одно из качеств самого Бога. Человеческая же праведность является отражением этой божественной правды. Правда Божия имеет вневременной вечный характер, но она отражена в заповедях, которые Бог дал людям, живущим во времени. В данном контексте алчущие и жаждущие правды – это те, кто горячо стремятся исполнять заповеди Божии. Можно также сказать, что алчущие и жаждущие правды – это те, кто всем сердцем ищут Бога, потому что Бог – источник всякой правды. Будучи Богом и человеком одновременно, Иисус являет Своей жизнью и правду Божию, и праведность человеческую. В Его опыте эти два понятия становятся нерасторжимыми. Подлинный смысл четвертой заповеди блаженства, как и других заповедей – Раскрывается через Иисуса. Григорий Ниский подчеркивает теоцентризм и христоцентризм этой заповеди. «Истинный добродетель, добро без примеси злого — это сам Бог Слова». И весьма справедливо ублажены алчущие этой Божией правды, ибо подлинно вкусивший Господа, как говорит Псалмопение то есть принявший в себе Бога, наполняется тем же, чего жаждал и алкал. БЛАЖЕННО МИЛОСТИВЫЕ Пятая заповедь блаженства говорит еще об одном важнейшем человеческом качестве, являющемся отражением одного из свойств Божиих. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Уже в Ветхом Завете Бог назван милостивым и милосердным. Моисею на Синае Бог является с именем Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердый. «Долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Эти слова почти буквально повторяются в 85-м псалме. «Но Ты, Господи, Божий щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». В 102-м псалме говорится «щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Подобные выражения мы встречаем и в книгах пророков, он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии. Для обозначения божественного милосердия в Ветхом Завете используются термины «милость», «милосердие», «благоутробие», «щедроты». Эти термины нередко оказываются в паре, как бы дополняя друг друга. Древнееврейский термин «милосердие» родственен слову, означающему материнское «лона», по-славянски «утроба». Греческий термин, переведенный на славянский язык как «благоутробие», более точно передает его значение, чем «милосердие». Можно говорить о том, что ветхозаветное представление о Божьем милосердии сроднее представлению о материнской любви – Милосердие Бога, его благоутробие сродни тому чувству, которое описано в рассказе о Соломоновом суде над двумя женщинами, пытавшимися отсудить друг у друга ребенка. Когда Соломон предложил разрубить ребенка пополам, чтобы отдать обеим женщинам поровну, настоящая мать воспротивилась этому, так как взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему. Этой жалостью и состраданием к людям, как к своим детям, обладает и Бог Отец. В то же время ветхозаветный Бог остается прежде всего справедливым судьей, воздающим каждому по делам его. Милость Божия к человеку в ветхозаветных книгах напрямую связана с поведением человека. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым — по лукавству его. В Новом же Завете акцент делается на милость как свойство Бога, не зависящее от поведения людей. Бог повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. В Новом Завете представление о божественной справедливости почти полностью замещается идеей божественного милосердия. Этой теме посвящены многочисленные притчи Иисуса, в том числе притча о работниках-винограднике. Каждый работник получает от Бога равную награду вне зависимости от того, с какого часа он начал трудиться. Уместно здесь снова вспомнить об Исааке Сирине который настаивает на том, что милосердие противоположно правосудию, поэтому не следует говорить о справедливости Божией, а можно говорить только о милосердии, превосходящем всякую справедливость. Как песчинка не уравновешивает большое количество золота, так требования правосудия Божия не выдерживают равновесия в сравнении с милосердием Божиим что горсть песка, брошенная в Великое море, то прегрешение всякой плоти в сравнении с разумом Божиим. Ветхозаветное представление о Боге как карателе грешников, наказывающем детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, по мысли Исаака Сирина, не соответствует тому откровению, которое мы получаем через Христа в Новом Завете. Хотя Давид в псалмах называет Бога правосудным и справедливым, Сын Божий показал, что Он скорее благ и благостен. Христос подтвердил неправосудие Божие и Его благость притчами о работниках-винограднике и блудном сыне, но еще более Своим искупительным подвигом, совершенным для спасения грешников. Где же правосудие Божие? «В том, что мы грешники, а Христос за нас умер?» — спрашивает Исаак. В другом месте он говорит решительно. В учении Христа нигде не упоминается о правосудии. Отражением божественного милосердия является то человеческое качество, которое на библейском языке называется «милостью» или «милосердием». Характерен знаменитый текст Исаака Сирина о сердце милующем, через которое человек уподобляется Богу. И что есть сердце милующее? Возгорение сердца у человека о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи его источают слезы от великой и сильной жалости, сжимающей сердце, и от великого сострадания умоляется сердце его, и не может оно вынести того, чтобы слышать или видеть какой-либо вред или малое страдание, претерпеваемое тварью». А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и очистились, а также и о естестве пресмыкающихся молится от великого милосердия своего, которое по подобию Божию без меры изливается в сердце его». Отметим, что Исаак Сирин писал на том же языке, на котором говорил Иисус за шесть столетий до него В сирийской традиции евангельское учение нашло особое преломление Здесь мы встречаем некоторые мотивы, отсутствующие у греческих авторов В частности, представление Исаака о молитве за демонов, животных, птицах и присмыкающихся чуждо греческой патристике. Отсутствует оно и в самом Евангелии Однако Исааку, как никакому другому из авторов патриотического периода, удалось в цитируемых словах передать то эмоциональное наполнение, которое характеризует понятие «любовь в христианской традиции». Любовь оказывает преображающее действие на все мировосприятие человека. Тот, кто приобрел любовь, начинает по-иному смотреть на людей и окружающий мир, видит его не через призму собственного эгоистического восприятия, а как бы глазами самого Бога. И людей он видит такими, какими их видит Бог прозревая за внешней оболочкой тот образ Божий, которым обладают все люди вне зависимости от того, друзья они или враги. Милостивые, о которых идет речь в пятой заповеди блаженства, это люди, обладающие тем милосердием и любовью, которые являются отражением божественной любви, не делящей людей на друзей и врагов, злых и добрых, праведных и неправедных». Подобно солнцу, Бог озаряет Своим светом и тех, и других. Подобно дождю, орошает их своей любовью и милостью. Сердце, милующее в человеке, является образом божественного милосердия, простирающегося на всю тварь. Таким образом, в христианской перспективе быть милостивым значит не просто поступать милостиво по отношению к ближним, но и иметь в сердце то милосердие, который является отражением божественного милосердия. Речь идет не только об образе поведения, но и о внутреннем качестве. О людях, обладающих этим качеством, в заповедях блаженства говорится, что они помилованы будут. Как и в Ветхом Завете, здесь прослеживается прямая связь между отношением человека к своему ближнему и отношением Бога к человеку. Эта связь далее в Нагорной проповеди будет подчеркнута в словах молитвы Господней «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», а также в комментарии, которым Иисус сопроводил эти слова. «Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Помилование – одно из основополагающих библейских понятий. В псалмах слово «помилуй» многократно обращено к Богу. Из псалмов оно было заимствовано христианской церковью, прочно войдя в богослужение в качестве основной просьбы, которую верующие обращают к Богу. С этим же словом обращались к Иисусу те, кто хотели получить от Него исцеление. Со своей стороны Иисус совершает исцеление, умилосердившись над недужными. Его человеческое милосердие неразрывно связано с тем милосердием, которым Он обладает, как Бог». К такому милосердию Иисус призывает всех Своих последователей через пятую заповедь блаженства, а также через слова проповеди на равнине «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Здесь употреблено слово, означающее милостивые «сострадательное». Блаженно чистые сердцем. Шестая заповедь вновь говорит не об образе поведения, а о внутреннем качестве человека. Блаженно чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Слово сочетание чистые сердцем» заимствовано из псалтири. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Опять мы видим, как Иисус использует выражение, которое было у многих на слуху. Чтобы понять Его смысл, надо рассмотреть два ключевых понятия, из которых оно состоит — чистота и сердце. На языке Ветхого Завета понятие «чистоты» связано прежде всего со святыней, богослужением, жертвоприношением, жертвенником, скинией, храмом. Ничто нечистое не должно прикасаться к святыне. При этом нечистота может быть как физическая, связанная с болезнями, увечьями или телесными недостатками, так и духовная. Источником чистоты и очищения является Бог – к которому Давид в покаянном псалме обращается с молитвой. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Сердце в ветхозаветной традиции воспринимается не только как физический орган И не только как центр эмоциональной активности человека Это еще и духовный центр, определяющий его поступки, жизненный выбор, отношение к Богу и окружающим людям В сердце созревают мысли, решения, в сердце человек ведет диалог с самим собой и с Богом Сердце — это та духовная глубина в человеке, в которую всматривается Бог. Сердце есть не только у человека, но и у Бога. Чистоту сердца невозможно приобрести только собственными усилиями человека. Необходима помощь Божия. Сердце чистое сотвори во мне Боже, и дух правый обнови внутри меня. От человека же ожидается покаяние. Жертва Богу — Дух сокрушенный. Сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Как отмечает современный исследователь, обновление сердца — основная тема Нагорной проповеди. Однако Иисус не только требует от Своих учеников нового сердца. Он Сам его им дарует. Чистота сердца является условием общения с Богом. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Без чистоты сердца невозможно прикоснуться к святыне, встретиться с Богом и узреть лик Божий. Обетование, ибо они Бога узрят, заставляют прежде всего вспомнить целую серию библейских текстов, в которых говорится о боговидении. С одной стороны, и в Ветхом, и в Новом Заветах мы встречаем настойчивое утверждение о том, что видение Бога невозможно для человека. Когда Моисей поднимается на гору Синай, Бог обещает провести пред Ним всю славу Свою, но при этом объявляет «Лица Моего не можно Тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых». По словам апостола Павла, Бога никто из человеков не видел и видеть не может. Утверждение о том, что Бога не видел никто никогда, дважды встречается в корпусе Иоанновых Писаний. С другой стороны, некоторые тексты говорят о возможности видения Бога. Иаков, боровшийся с Богом, восклицает. «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Иов выражает надежду на то, что увидит Бога своими глазами. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога. «Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его». О видении Бога в будущей жизни говорят апостолы Иоанн и Павел. Изначальный парадокс темы боговидения ярко выражен Григорием Низким в толковании на шестую заповедь блаженства. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Тем, кто очистил сердце, обещано, что они увидят Бога, но Бога не видел никто никогда, как говорит великий Иоанн, а возвышенный ум Павла подтверждает это заключение, когда говорит «Которого никто из человек не видел и видеть не может». Всякая возможность постижения отнята этим четким отрицанием «Человек не может увидеть меня и остаться в живых». И тем не менее в видении Господа и заключена вечная жизнь. Видишь ли смятение души, которая увлечена в глубины, открывающиеся в этих словах? Если Бог есть жизнь, то человек, который не видит Его, не видит жизни. С другой стороны, Бога вдохновенные пророки и апостолы свидетельствуют, что Бога видеть невозможно. К чему же обратиться человеческой надежде? В святоотеческой литературе встречаются различные подходы к парадоксу «видимый-невидимый». Первое объяснение заключается в том, что Бог невидим по своей природе, но Его можно видеть в Его энергиях, действиях, Его славе, Его благости, Его откровениях, Его снисхождении. По словам Григория Ниского, Бог невидим по природе, но становится видимым в своих энергиях. Иван Златоуст, вспоминая явление Бога Моисею, Исаия и другим пророкам, говорит о Божьем снисхождении, явленном им. Все эти случаи были явлениями Божьего снисхождения, а не видением самого чистого существа, ибо если бы пророки действительно увидели саму природу Божию, они не созерцали бы ее под разными видами. Бога по существу Его не видели не только пророки, но даже ангелы или архангелы. Многие видели Его в том образе, какой был им доступен. Но никто никогда не созерцал его сущность. Второй путь к разрешению проблемы видимой и невидимой предполагает христологическое измерение. Бог невидим в своей сущности, но явил себя в человеческой плоти Сына Божия. Игнатий Богоносец говорит, что Бог невидим, но для нас сделался видимым в лице Сына своего. Ириней Леонский утверждает, что Отец есть невидимое Сына, а Сын есть видимое Отца. По словам Иоанна Златоуста, Сын Божий, будучи по божественной природе так же невидим, как Отец, стал видим, когда облегся человеческой плотью. Феодор Студит пишет: прежде, когда Христос не был во плоти, Он был невидим, ибо, как сказано, Бога никто никогда не видел. Но когда Он воспринял на Себя грубую человеческую плоть, Он добровольно сделался осязаемым. Третий возможный подход к проблеме — стремление разрешить ее в эсхатологической перспективе. «Бог недоступен зрению в теперешней жизни, но после смерти праведные увидят Его». «Сколько бы не усовершенствовался человек перед Богом, — говорит Исаак Сирин, — в настоящей жизни он видит Бога сзади, как в зеркале видит лишь образ его, в будущем же веке Бог покажет ему лицо свое». Феодор Студит считает видение Бога наградой даруемой в будущей жизни. Следует здесь подвязаться и страдать, чтобы в будущем веке увидеть неизмеримую красоту, несказанную славу лика Христова. Наконец, четвертая возможность объяснить противоречие видимой-невидимой — поместить его в контекст представления об очищении души. Бог невидим человеку в его падшем состоянии но становится видимым для тех, кто достиг очищения сердца. Такую мысль мы встречаем у Феофила Антиохийского, который считает, что надо очиститься от греха для того, чтобы увидеть Бога. «Когда сердце человека очистится, — говорит Григорий Ниский, он увидит образ божественной природы в собственной красоте». Какой из этих четырех подходов наиболее близок к изначальному смыслу изречения Иисуса о блаженстве чистых сердцем? Думается, четвертый, в котором видение Бога напрямую увязывается с чистотой сердца, но при этом не говорится, когда человек может увидеть Бога в земной или загробной жизни. В отличие от проповеди на равнение из Евангелия от Луки, где все обетования отнесены к будущему, противопоставляемому тому, что происходит ныне, в Нагорной проповеди из Евангелия от Матфея такое противопоставление отсутствует. Между чистотой сердца и видением Бога нет временного промежутка, как нет его между другими блаженствами и вытекающими из них обетованиями. Это дает Симеону Новому Богослову право оспаривать эсхатологическое толкование шестой заповеди блаженства и говорить о том, что видение Бога наступает одновременно с достижением чистоты сердца. Скажут «Да, действительно, чистые сердцем Бога узрят, только произойдет это в будущем веке, а не в нынешнем. Почему же и как будет это, возлюбленный?» Если Христос сказал, что Бог бывает видим посредством чистого сердца, то, конечно же, когда наступает чистота, тогда и видение следует за ней, ибо если чистота здесь, то и видение будет здесь». Если же скажешь, что видение бывает после смерти, тогда, конечно, и чистоту помещаешь после смерти, и таким образом случится с тобой, что ты никогда не увидишь Бога, потому что после исхода у тебя не будет делания, посредством которого ты обрел бы чистоту». Одновременно мы должны указать на то, что и второе из приведенных святоотеческих толкований имеет прямую параллель в Евангелии, в частности, в диалоге Филиппа с Иисусом на Тайной Вечере. В ответ на обращенные к ученикам слова Иисуса о том, что они знают и видели Отца, Филипп говорит «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус отвечает «Столько времени я с вами». «И ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам, Отца?» Иисус отождествляет видение Бога Отца с явлением Сына Божия. Через человеческий лик Иисуса людям открывается путь к видению божественного лика невидимого Отца. Таким образом, как и другие заповеди блаженства, шестая заповедь имеет ярко выраженное христологическое измерение. Блаженны миротворцы. Седьмая заповедь, в отличие от предыдущих, говорит не столько о внутреннем качестве человека, сколько об образе его поведения. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Слово «миротворцы» встречается в Ветхом Завете один раз в книге притчей. «Коварство» в сердце злоумышленников, «радость» у миротворцев. Это слово возводит к библейскому представлению о мире, как антониме войны, вражды и ненависти. Вся история израильского народа была наполнена войнами, конфликтами, столкновениями с соседними племенами. Времена мира и стабильности наступали редко и длились недолго. В Ветхом Завете мир воспринимается как божественный дар, подаваемый людям в награду за исполнение заповедей Божиих. Призывы к миру встречаются в Псалтире. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Миротворцы не просто мирные люди. Это те, кто творят мир. То есть активно трудятся для того, чтобы принести мир людям. Как и в приведенной цитате из книги притчи, речь идет о миротворчестве прежде всего во взаимоотношениях между конкретным человеком и окружающими его людьми. В этом одно из отличий нравственной программы Иисуса от нравственного кодекса, изложенного в законе Моисеевом. Закон Моисеев адресован всему обществу Израиля и направлен на сохранение его духовной цельности как Бога избранного народа. Заповеди Иисуса обращены к конкретному человеку, живущему в мире, но призванному жить по иным законам, чем те, на которых строится обычное человеческое общежитие. Дальнейшее раскрытие смысла той же самой заповеди мы найдем ниже в Нагорной проповеди. Прямым продолжением седьмой заповеди блаженства являются слова «Любите врагов ваших», «Благословляйте проклинающих вас», Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Миротворчество мыслится не как пассивное ожидание развития событий, а как вмешательство человека в события, развивающиеся не по тому сценарию, по которому должны были бы развиваться с духовной, религиозной точки зрения». К этой теме мы вернемся, когда будем говорить о том, как ветхозаветный принцип «Око за око, зуб за зуб» замещается в учении Иисуса новой нравственной парадигмой, основанной на принципе непротивления злу». Выражение «Сыны Божии» неоднократно встречается в Ветхом Завете. В книге «Бытия» говорится о сынах Божиих, которые стали входить к дочерям человеческим. Сынами Божиими называются ангелы, один из которых – падший ангел Сатана. Сынами Господа Бога называется народ израильский. В устах Иисуса выражение «сыны Божии» указывает на то усыновление Богу, которое происходит благодаря исполнению Его заповедей – Продолжением седьмой заповеди блаженства и ее конкретизацией могут служить слова, которые прозвучат далее в Нагорной проповеди. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Активное миротворчество заключается в том числе в любви к врагам. Это любовь «Усыновляет человека Богу». Тема усыновления Богу» играет значительную роль у апостола Павла. По его словам, «Все, вводимые Духом Божиим, суть Сыны Божии благодаря Духу усыновления, которые приняли, уверовавшие во Христа». В послании к Галатам Павел пишет «Все вы, Сыны Божии, по вере во Христа и Иисуса». В том же послании апостол говорит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 В приведенных цитатах из апостола Павла речь идет об усыновлении людей Богу благодаря вере в Иисуса Христа и проистекающей из этой веры принятие дара Святого Духа. В седьмой заповеди блаженства усыновление Богу мыслится как следствие нравственного подвига. Этот подвиг, как и в случае других заповедей блаженств, состоит прежде всего в подражании Иисусу, который был миротворцем. По словам Иоанна Златоуста, миротворцы исполняют дело Христа, так как дело Единородного Сына Божия состояло в том, чтобы соединить разделенное и примирить враждующее. Изначальный смысл заповеди Иисуса о миротворчестве, учитывая общий контекст блаженств и Нагорной проповеди в целом, относится к области личной, а не общественной нравственности. Тем не менее, в расширительном смысле седьмая заповедь блаженства может быть применена и к политической деятельности, и к роли Церкви как посредника между враждующими сторонами в военном, политическом и гражданском противостоянии. Исполняя эту заповедь, Церковь призвана осуществлять миротворческое служение как в национальном, так и в международном масштабе, стараясь разрешить различные противоречия и привести к согласию народы, этнические группы, правительства, политические силы. В частности, она противостоит пропаганде войны и насилия, равно как и различным проявлениям ненависти, способной спровоцировать братоубийственные столкновение. О ГОНЕНИЯХ НА ХРИСТИАН Восьмая, девятая и десятая заповеди блаженства тесно связаны между собой и потому должны быть рассмотрены в совокупности. Блаженны изданные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня». «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Все три заповеди скреплены сквозной темой гонений. Глагол «трижды встречающийся в них» в разных формах означает «гнать, преследовать». Тремя заключительными заповедями блаженства Иисус открывает тему, которая пройдет лейтмотивом через весь корпус Евангелий. В первом наставлении 12 после избрания Иисус будет говорить им об ожидающих их гонениях и преследованиях. Незадолго до своей смерти, беседы с учениками в храме Иерусалимском, Он вновь вернется к этой теме. Наконец, на тайной вечере Иисус снова предупредит учеников, что они будут гонимы. Особый интерес представляет сопоставление восьмой заповеди блаженства с девятой Если в первом случае речь идет об изгнанных за правду, то во втором случае Иисус говорит о тех, кого будут гнать, поносить и неправедно злословить за него Правда и Иисус здесь становятся синонимами Мы говорили о том, что все заповеди блаженства в совокупности глубоко христоцентричны так как они содержат в себе нравственный портрет Иисуса. Но если в первых восьми заповедях этот портрет как бы скрыт под перечисляемыми человеческими качествами, то в девятой заповеди Иисус наконец раскрывает себя не только как источник этих заповедей, но и как главную причину, по которой его последователи будут гонимы. Они будут гонимы не потому, что они нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, но потому, что они веруют в Него, являются Его последователями, исполняют Его заповеди. Иными словами, они будут гонимы не за те или иные качества и не за следование тем или иным нравственным установкам, а за то, что они делают все это во имя Его, будут гонимы именно как христиане. Восьмая заповедь блаженства, как и первая, заканчивается словами «Ибо их есть Царство Небесное». Мы уже обращали внимание на то, что слова о Царстве Небесном обрамляют восемь заповедей блаженства в начале и в конце. Можно сказать, что все эти восемь заповедей ориентированы на Царство Небесное и являют Его присутствие в общине учеников Иисуса, которые утешатся, насытятся, будут помилованы, будут наречены сынами Божиими, наследуют землю, узрят Бога. Восьмой заповедью завершается тот список блаженств, в котором Иисус говорит о людях в третьем лице. Начиная с девятой заповеди, он обращает свое слово непосредственно к слушателям «блаженны вы». Если проповедь на равнине начинается с прямого обращения к слушателям, то в Нагорной проповеди речь Иисуса сначала имеет более обобщенный характер, и лишь в данный момент третье лицо сменяется вторым. Некоторые ученые считают, что девятая заповедь блаженства не только не принадлежит к тому же пласту, что предыдущие блаженства выраженное в третьем лице, но также оглядывается на гонение уже перенесенной общиной и взамен ясно обещает апокалиптическую награду. Мы уже упоминали о том, что стихи Нагорной проповеди, посвященные гонениям в научной литературе, нередко трактуются как плод литературной деятельности евангелиста Матфея, а не как прямая речь Иисуса. Между тем, предупреждение о предстоящих гонениях леет мотив проповеди самого Иисуса. Он говорит о гонениях на своих последователей не только в Нагорной проповеди и не только в Евангелии от Матфея. Пророческий смысл слов Иисуса раскрывается не только в эпоху гонений времен Нерона. Гонения на христианство продолжались в течение всей истории Церкви, вплоть до настоящего времени. Пророчества Иисуса имеют вневременной характер. Они относятся к самой сути христианской веры, которая, будучи выражением правды Божией, всегда встречает отпор со стороны сил зла – противящихся этой правде. В глобальной войне между добром и злом христиане призываются встать на сторону добра, даже если это будет стоить им жизни. За подвиг исповедничества и мученичества им обещана награда на небесах. Мысль об этой награде должна стать для них источником радости. Но награда на небесах — это не что иное, как сам Христос. Именно он в самом себе содержит всю совокупность благ, которая описана в обетованиях, сопровождающих каждую из заповедей блаженства. Не случайно список блаженств завершается словами о гонениях на последователей Иисуса. Эти слова отнюдь не являются довеском к предыдущим заповедям, редакторской добавкой призваны утешить гонимых христиан конца первого века в их скорбях. Они естественным образом вытекают из предыдущих заповедей. Видеть блаженство в духовной нищете, плаче, кротости, искании правды, милости, чистоте сердца, миротворчестве, значит радикально разорвать с общепринятым представлением о счастье. Значит, жить по иным стандартам, чем живет мир, ставить перед собой иные идеалы и цели. Такое мировосприятие неизбежно приведет к конфликту с миром. Носители такого мировоззрения неизбежно будут изгоями в мире, где счастье измеряется в категориях материального богатства, успеха, благополучия. В беседе с учениками на «Тайной вечере» Иисус скажет...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 «Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши». Через заповеди блаженства община учеников Иисуса призывает к подражанию своему Учителю, к пребыванию там, где находится Он. Заповеди блаженства иногда толкуют как лестницу, предполагающую последовательное восхождение с низших ступеней на более высокие. Но эта лестница в конечном итоге ведет человека на Голгофу, и восхождение по ней делает неизбежным конфликт с миром. Кто пошел вслед Иисусу отрекшись от собственности, счастье, право, правосудия, чести, насилие будет отличаться от мира в суждениях и поступках, будет возмущать мир. Поэтому ученики будут гонимы за правду. Не признание, а отвержение, вот похвала их слову и делу от мира. Здесь в конце блаженств возникает вопрос, а есть ли в мире место для... Такой общины стало ясно, что для нее есть лишь одно место, то, где находится самый нищий, самый искушаемый, самый кроткий. Это место — крест на Голгофе. Община блаженных — это община распятого. С ним она все потеряла, с ним все нашла. Начиная с креста, это и значит быть блаженным. Крест Иисуса Христа таким образом стоит в центре не только христианской веры, но и христианской этики, и последователи Иисуса в разные эпохи с радостью и готовностью шли на свою личную Голгофу. Становясь жертвами гонений и преследований, они не просто покорялись судьбе, они видели в этом возможность воплотить в жизнь нравственные призывы на горной проповеди и через страдания и смерть прийти к самому Иисусу. В начале II века Игнатий Богоносец, христианский епископ Антиохии, был приговорен к смерти за отказ принести жертву языческим богам. После вынесения приговора Игнатия заковали в кандалы и в сопровождении солдат отправили в Рим, где его должны были растерзать львы на глазах у публики. Путь епископа пролегал через различные города, христианам которых он направлял свои послания. Обращаясь к христианам Рима, Игнатий просит римлян не ходатайствовать об отмене или смягчении казни.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 Пусть измерят меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. Лучше приласкайте этих зверей, чтобы они сделались гробом моим и ничего не оставили от тела моего. Молитесь о мне, Христу, чтоб я посредством этих орудий сделался жертвой Богу.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 «Ой, если бы не лишиться мне приготовленных для меня зверей! Молюсь, чтобы они с жадностью бросились на меня!» Невидимое, неневидимое, ни ничто не удержит меня прийти к Иисусу Христу. Огонь и крест, толпы зверей, рассечение, расторжение, раздробление костей, отсечение членов, сокрушение всего тела, люкты муки дьявола придут на меня, только бы достигнуть мне Христа. Никакой пользы не принесут мне удовольствие мира, Не царство века сего. Лучше мне умереть за Иисуса Христа, нежели царствовать над всею землею. Его ищу за нас умершего, Его желаю за нас воскресшего. Пустите меня к чистому свету. Дайте мне быть подражателем страданий Бога моего. Восемнадцать веков спустя другой христианский мученик, митрополит Петроградский Вениамин, приговоренный к расстрелу по ложному обвинению, напишет из тюрьмы за несколько дней до смерти. «В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых и восхищался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел всей душой, что времена не те, и не придется переживать, что они переживали. Времена переменились, открывается возможность терпеть ради Христа от своих и от чужих. Трудно, тяжело страдать». Но по мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога. Теперь, кажется, пришлось пережить почти все – тюрьму, суд, общественное заплевание, обречение и требования этой смерти, якобы народные аплодисменты, людскую неблагодарность, продажность, непостоянство и тому подобное – Беспокойство и ответственность за судьбу других людей и даже за саму церковь. Страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. Я радостен и покоен, как всегда. Христос — наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо. В двух приведенных текстах, из которых один относится к самому началу истории христианского мученичества, а другой – к совсем недавней эпохе, мы видим не только человеческую непоколебимость и мужество. Как и во множестве других документальных свидетельств, оставшихся от христианских мучеников разных эпох, мы видим в них совершенно особый феномен. В центре всего мученического подвига стоит Иисус Христос. Его личность обладает той силой, которая позволяет стойко претерпевать мучения, радоваться в гонениях и скорбях, с готовностью принимать смерть. Его незримое присутствие ощущают приговоренные к смерти, и это присутствие наполняет их сердца той радостью и весельем, о которых Иисус говорил в заключительных словах заповедей блаженства. Тема гонений, соединяющая Новый Завет со всей последующей историей христианской церкви, в проповеди Иисуса стала одним из связующих звеньев между Новым и Ветхим Заветами. Не случайно заповеди блаженства завершаются словами Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Не только в Нагорной проповеди, но и в других поучениях, в том числе в полемике с иудеями, Иисус будет многократно обращаться к вопросу об отношении израильского народа к пророкам. Незадолго до смерти Он будет жестко обличать книжников и фарисеев за то, что они строят гробницы пророков, будучи сыновьями тех, кто избивал пророков. Иисус предскажет, что, продолжая дело Своих отцов, они будут и дальше убивать пророков и мудрых, и книжников, которых Бог будет посылать им. Присоединяя слова о пророках к заповедям блаженства, Иисус таким образом вводит новую тему, которая в Нагорной проповеди займет существенное место. Тему соотношения между, с одной стороны, законом и пророками, то есть Ветхим Заветом, а с другой — новозаветной нравственностью. Преемство между Новым и Ветхим Заветами выражается не только в том, что заповеди Иисуса являются продолжением и восполнением ветхозаветных нравственных установлений, но и в том, что на Его последователей возлагается пророческая миссия — свидетельствовать о Боге и о правде Божией всем своим образом жизни». Это свидетельство, осуществляемое вопреки воле и стандартам мира сего, который лежит во зле, часто становится путем к мученической смерти. Но в своих страданиях и в самой смерти христиане всех эпох подражают Иисусу, который свидетельствовал о правде даже до смерти и смерти крестной. Его страдания и смерть открыли долгую историю христианского исповедничества и мученичества, историю, продолжающуюся по сей день. Что обещает Иисус Своим последователям в обмен на верность и мученический подвиг? Награду на небесах. Термин «награда» встретится нам еще не один раз в Нагорной проповеди. В устах Иисуса этот термин относился прежде всего к тому воздаянию, который человек должен получить в будущей жизни. Он говорит, в частности, о награде от Отца Небесного, которой лишаются те, кто получает награду от людей. Эту небесную награду можно отождествить с Царством Божиим в его эсхатологическом понимании как «посмертного блаженства праведников». Мы не случайно столь подробно разобрали каждую из заповедей блаженства. Вопреки тем современным ученым, которые считают, что эти заповеди являются плодом морализаторских усилий евангелиста Матфея, мы глубоко убеждены в том, что они принадлежат самому Иисусу и содержат в себе квинтэссенцию его духовно-нравственного учения. Именно в таком качестве они были задуманы и произнесены Иисусом. Вот почему он придал им особую торжественность, выразившуюся не только в том, что он начал с них на горную проповедь, но даже в их внешней поэтической форме. Как последующие разделы Нагорной проповеди, так и вся история жизни, страданий и смерти Иисуса станут раскрытием смысла заповедей блаженства. В них, как в зеркале, отражена эта история, а вместе с ней и вся многовековая история христианского свидетельства, запечатленного кровью мучеников и исповедников. Заповеди блаженства в Нагорной проповеди являются духовной программой, выраженной в положительных категориях. В этом одно из их отличий от блаженств из проповеди на равнине, где каждому из блаженств, описывающих положительные качества, противопоставляется обличение в адрес лиц, обладающих противоположными качествами. В Нагорной проповеди этого противопоставления нет, хотя оно как бы подразумевается. В заповедях блаженства, кроме выраженного положительного смысла, есть и невыраженный отрицательный смысл, столь же ясный. Сказано «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Значит, богатые духовно, те, у которых в сознании много незыблемых истин, не войдут в Царство Небесное. Сказано «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Значит, те, кто здесь живет легко и весело, там не найдут никаких приятностей. Их жизнь будет безвкусно и скучна. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. А гордые, полные самосознания будут исключены из наследства. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». А сытые правдой все политики, общественные деятели, филантропы, профессора и директоры гимназий, уверены в своей правде, там обречены на голодание, потому что здешние истины, такие сытные с виду и прекрасно сервированные, там окажутся бутафорскими яствами. Блаженны милостивые, чистые сердцем, миротворцы, гонимые за правду, но не узрят Бога, не наследуют небесного царства, не будут помилованы те, кто здесь практикует строгую справедливость, кто тихомолком вожделеет, кто не мешается в людские дрязги, кто за правду свою вкушает почет и благосостояние. Если под царством небесным, разумеется, тот во веке недостижимый, но подлинно сущий предел совершенства, к которому сквозь грехи и заблуждения неотвратимо идет человечество, то заповеди говорят нам, сытые духом, самодовольные, благополучные здесь, пустоцветы, в них нет никакого прока для человечества, они живут бесполезно. Заповеди блаженства – ярко свидетельствует о парадоксальном характере христианской нравственности. В них Иисус говорит о том, что подлинным счастьем, блаженством, обладает тот, кто по человеческим меркам глубоко несчастлив, а в качестве положительных качеств приводят те, которые вовсе не так высоко ценятся в человеческом общежитии, например, смирение и кротость». Произошла самая радикальная переоценка ценностей, какую только знает мир. Все делается необычным, непохожим на то, чем живет мир и чем дорожит мир. Блаженными оказываются совсем не те, которых мир считает блаженными. Блаженные плачущие, кроткие, милостивые, чистые сердцем, алчущие и жаждущие правды. Мир же считает блаженными богатых, знатных, сильных, обладающих властью, прославленных, смеющихся. Между Евангелием и миром существует полная противоположность и несовместимость». В самых первых слов Нагорной проповеди закладывается основа того учения, которое апостол Павел назовет юродством и безумием, имея в виду его радикальные противоречия меркам и стандартам, по которым обычно измеряют счастье. Иисус предлагает людям шкалу ценностей во многих позициях, противоположную, привычной для них и кажущейся общепринятой. Блаженства переворачивают реальность с ног на голову, или, точнее говоря, показывают, что Бог видит наши ценности перевернутыми. В известной степени данное утверждение относится ко всей духовно-нравственной программе, которую предлагает Иисус в Нагорной проповеди и других поучениях, сохраненных в Евангелиях. Евангельские блаженства прочно вошли в литургический обиход христианских церквей. В православной церкви блаженства исполняются согласно уставу за каждой воскресной литургией. На практике они включаются также в литургию, совершаемую по будням. Их исполнение предваряется словами, основанным на молитве благоразумного разбойника. «Во царстве Твоем помяни нас, Господи, и когда приедешься во царстве Твоем». В литургическом контексте блаженства звучат как духовно-нравственное завещание Иисуса, о котором Церковь считает своим долгом напомнить верующим, когда они собираются для совершения Евхаристии. Третье. Соль земли и свет мира. Следующая часть Нагорной проповеди адресована непосредственно ученикам. В ней говорится о том, какое место сообщество учеников Иисуса, которое будет названо им церковью, должно занимать в мире, какую роль играть в личных и общественных отношениях.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 «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Чтобы сделать свою мысль более наглядной, Иисус, как и во многих других случаях, использует знакомые Его слушателям образы из бытовой сферы. Соль земли Соль во времена Иисуса использовалась в двух целях – для придания пищи вкуса и для консервации продуктов, прежде всего рыбы и мяса. Соль, кроме того, употреблялась с хлебом, и если хлеб приносился в качестве жертвы, принято было солить его.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 Наконец, соль использовалась в лекарственных целях, в частности, природах. родах. Новорожденному сразу по выходе из утробы матери отрезали пуповину, затем его омывали, а кожу натирали солью. Только после этого младенца пеленали». Использование соли в медицинских целях связано с наличием в ней хлористого натрия, имеющего дезинфицирующие свойства. Даже в современную эпоху при отсутствии других средств тяжелораненным накладывают на раны повязки, смоченные в солевом растворе. Это позволяет предотвратить гангрену. В лечебных целях используются также солевые ванны и солевые растворы. Отметим, кстати, что когда Иисус говорил о соли, речь шла не о поваренной соли в ее нынешнем привычном для нас виде, а об органической соли, которая добывается из морской соли и обладает целебными свойствами. Столь разнообразное использование соли в древности заставляет говорить о ней как о важнейшем продукте. Без соли пища была невкусной и быстро портилась, без соли нельзя было принести жертву Богу. Отсутствие соли означало недостаток важнейшего медицинского средства. При каких обстоятельствах соль могла потерять силу и стать негодной? Как известно по своему химическому составу, соль не может перестать быть соленой. Соль не портится и при правильных условиях содержания может храниться годами. Однако она теряет силу в том случае, если в нее попадает в больших количествах вода. Запасы соли, попавшие под проливной дождь, уничтожались. Этот образ Иисус использует и в других случаях, в частности говоря о взаимоотношениях учеников между собою. Соль — добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. У Луки тоже изречения приводятся приводится в иной редакции. Соль добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее». Здесь упоминается еще один способ употребления соли в качестве удобрения. Однако и для этой цели нельзя использовать испорченную соль. христианские авторы толкуют изречение Иисуса как в буквальном, так и в переносном смысле ориген говорит о том что как соль предохраняет мясо от порчи и позволяет ему долго сохраняться так и ученики христовы всячески поддерживают и сохраняют эту земную область препятствуя зловонию происходящему от грехов и дослужения и блуда По словам Иоанна Златоуста, Христос как бы обращался к ученикам. Слово, которое вы слышите, относится не только к вашей жизни, но и ко всей вселенной. «Я посылаю вас не в два, не в десять, не в двадцать городов, ни к одному народу, как некогда пророков, но на сушу и море, во всю вселенную». Говоря «вы соль земли», Христос показал, что вся человеческая природа обезумела и прогнила от грехов. Поэтому он требует от учеников таких добродетелей, которые были особенно необходимы и полезны для других. Кирилл Александрийский считает, что солью Иисус называет «рассудительность», которой исполнено апостольское слово – Ибо подобно тому, как без соли не съедобны ни хлеб, ни рыба, так и без апостольского разумения и научения всякая душа и безумна, и нездорова, и неугодна Богу. Каков изначальный смысл слов Иисуса о соли земли? В этот образ заложен многоуровневый смысл. В самом широком смысле можно говорить о том, что христианство придает вкус человеческой жизни, делает ее содержательной, непресной. Если Царство Небесное, принесенное людям Иисусом, является неким особым измерением человеческой жизни, то сравнение его с солью позволяет лучше понять его свойства и его ценность. Христиане живут в мире, но они не от мира. Не смешиваясь с миром, они наполняют его жизнь смыслом, и их присутствие в мире становится важным фактором человеческого бытия. В III веке, в эпоху продолжавшихся гонений на христиан, автор анонимного послания к диагнету говорит о том, какую роль христианская община играет в окружающем ее языческом мире. Христиане... «Не отличаются от других людей ни страною, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особых городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь ничем не отличную от других людей». Но, обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, исследуя обычаям тех жителей в одежде, пищи и во всем другом, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы, участвуют во всем как граждане, но все терпят как чужестранцы». «Для них всякая чужая страна есть Отечество, и всякое Отечество — чужая страна. Они вступают в брак, как и все, рождают детей, но только не бросают их. У них общая трапеза, но не общая ложа. Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но суть — граждане небесные». Повинуются постановленным законам, но своей жизнью превосходят самые законы. Они любят всех, но всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают. Их умершляют, но они животворятся. Они бедны, но всех обогащают. Всего лишены и во всем изобилуют. Бесчестят их, но они тем прославляются. На них клевещут, но они оказываются правыми». Их злословят, а они благословляют. За оскорбление они воздают почтение. Они делают добро, но их наказывают, как злодеев. Они радуются наказанием, как будто бы им давали жизнь. Иудеи воюют против них, как против иноплеменников. Язычники их преследуют, но враги их не могут сказать, за что их ненавидят. Одним словом, что в теле душа, то в мире христиане. Душа заключена в теле, но она сама содержит тело. Так и христиане, заключенные в мире, как бы в темнице сами сохраняют мир. Приведенный текст наглядно демонстрирует то, как 200 лет спустя после смерти и воскресения Иисуса его последователи стремились воплотить в жизнь то, что он заповедал. Парадоксальный характер его нравственных заповедей их не смущает. Не смущает их и то, что они живут не в каком-то своем мире, а они не отделены от мира глухой стеной. Как и прочие люди, они вступают в брак, но, в отличие от многих, не разводятся и не бросают своих детей, а сохраняют крепкий семейный уклад. Они подчиняются тем же законам, что и прочие члены общества, но нравственная планка, которая для них поставлена, выше той, на которую ориентируется гражданское законодательство. Будучи лояльными гражданами своего государства, они принадлежат иному отечеству». Царство Небесному. Живя в городах, они не имеют здесь постоянного града, но ищут будущего. Их ненавидят и преследуют, но никто не может сказать, за что. На самом деле, только за то, что они носят имя Христа. Исполняя Его заповедь, они не отвечают злом на зло и терпеливо переносят страдания. В этих словах, Ответ тем критикам евангельской нравственности, которые считают ее невыполнимой и неприспособленной для человеческого сообщества. В них содержатся также важные указания на роль, какую должны играть христиане в мире. Подобно душе в теле, они должны одухотворять жизнь мира». Подобно соли в пище, они призваны делать жизнь людей содержательной, наполненной смыслом, предохраняя общество от порчи и разрушения через вражду, ненависть, конфликты, месть. Наличие в мире церкви как общины людей, живущих по более высоким в нравственном отношении законам, чем те, которые прописаны в земном законодательстве, должно преображать мир изнутри, менять его к лучшему поднимать человечество на новый уровень бытия несмотря на кажущуюся трудновыполнимость и неприспособленность к реальной жизни заповеди иисуса мы знаем о том какое преображающее действие христианство оказало на все человечество При полном отсутствии у Иисуса характерных черт социального реформатора, его учение с течением веков стало причиной глубоких, радикальных изменений во всей системе человеческих взаимоотношений, не только на уровне личной нравственности, но и на социальном уровне. Иисус не призывал к отмене рабства, но именно благодаря христианскому пониманию природного равенства между людьми рабство было в конце концов отменено. Он не призывал к смене политического режима или реформе правового кодекса, но именно благодаря христианству человечество создало те правовые механизмы, которые сегодня лежат в основе жизнедеятельности многих государств. Иисус не был борцом за социальные права. Но именно на христианской антропологии базируется то понимание прав человека, которое позволило женщинам и детям стать полноценными членами общества, которое позволило искоренить неравенство, дискриминацию по национальному и расовому признаку и многие другие общественные пороки, характерные для древнего мира, в том числе для той эпохи, в которую жил Иисус». Царство Христово не от мира сего, напоминает философ, и спрашивает, как же ввести его в мир? Ответ видится в том влиянии, которое христианство на протяжении своей истории оказало и продолжает оказывать на жизнь и мировосприятие человека. Абсолютное откровение Евангелия о Царстве не вместимо ни в какие социальные и исторические формы, всегда относительные и временные. Евангельское откровение о Царстве божьем неприметно, сокровенно, внутренне внесло перемену во все сферы жизни, изменило саму структуру человеческой души, вызвало новые эмоции. Царство Божие приходит неприметно. Благодатная сила, исходящая от Евангельского откровения, освобождает людей от терзающего их страха, самолюбия, властолюбия, от незнающей утолении похоти жизни. Но многие основные вопросы жизни решаются в Евангелии не прямо, а прекровенно, и самому человеку его свободе предоставлено творческое разрешение все вновь и вновь предстоящих ему задач. Евангелие не столько учит о разрешении задать жизни, сколько об излечении и перерождении ткани души. В этом смысле можно говорить о том, что христианство стало солью земли и на протяжении веков доказало свою способность осолять жизнь человечества, придав новое направление развитию человеческой нравственности в целом. Христианская проповедь продолжает выполнять эту роль и поныне. Апостол Павел писал христианам своего времени, «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью». Благодать – важнейшее понятие христианского богословия, в самом широком смысле означающее божественный дар или божественное присутствие, сопровождающее деятельность человека. Слово Иисуса было с благодатью, потому что его устами с людьми говорил сам Бог». Слово апостолов было с благодатью, потому что через них он продолжал учить людей. И та христианская проповедь, которая звучит сегодня в храмах, тоже не должна быть лишена этого благодатного присутствия Божия. Ибо когда священник или епископ говорит с церковного амвона, сам Бог может касаться его уст и через него говорить людям то, что они должны услышать». В современном информационном пространстве голос церкви очень часто превращается в глаз вопиющего в пустыне. Он тонет в хоре других голосов, призывающих строить жизнь по иным нравственным стандартам, чем те, которые установлены Христом. Тем не менее, голос церкви прорывается через весь тот поток шума, который пытается заглушить его. Доля присутствия церкви в информационных источниках, как правило, весьма незначительна. Но голос церкви – это голос Божий. Те, кто не хотят прислушаться к нему, идут не только против общечеловеческих ценностей, не только против здравого смысла, они идут против самого Бога. К ним –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 Свет мира Образы света и свечи продолжают и расширяют ту же тему, для раскрытия которой был использован образ соли. Тема света – одна из центральных в проповеди Иисуса, как она передана в Евангелии от Иоанна. В беседе с Никодимом Иисус говорит о себе как о свете, который пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Позже, находясь в Иерусалимском храме, Он скажет иудеям «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Свет – важнейший символ во многих религиозных и философских традициях. В Новом Завете, в том числе в корпусе Иоанновых Писаний, термин «свет» часто применяется по отношению к Богу. О каком «свете» говорит Иисус, когда призывает Своих учеников «так досветить свет ваш пред людьми». Термин «свет» здесь понимается в переносном смысле. Речь идет о добрых делах, которые должны отличать христиан от язычников. Христианская нравственность должна служить примером для окружающих. В этом смысле христиане должны быть подобны городу, стоящему на вершине горы. Характерно, что, применяя образ света к своим ученикам, Иисус говорит не о естественном солнечном свете, а о свете светильника. Русский перевод не вполне точно передает греческий текст, употребляя термины «свеча» и «подсвечник». В греческом тексте употреблены слова, означающие светильник, лампу и подставку для такого светильника. Светильники употреблялись в ночное время и представляли собой сосуды с маслом, в которые вставлялись фитили. Перед тем, как зажечь светильник, надо было убедиться, что в нем есть масло, и поправить фитиль. Зажженный фитиль озарял помещение достаточно тусклым светом, если только светильников не было много. Светильники, разумеется, никогда не ставили под сосуд или под кровать. Они ставились на видное и возвышенное место, откуда они могли освещать весь дом. Во времена Иисуса дом небогатого человека, а именно таковых было большинство среди слушателей Иисуса, состоял из одной комнаты, в которой жила вся семья. Говоря в притче о женщине, потерявшей Драхму, Иисус использует тот же образ. Она зажигает светильник и начинает мести комнату, пока не найдет монету. Образ светильника играет важную роль в притче о десяти девах. В том же наставлении Иисус использует образ города, стоящего на вершине горы. Как известно, древние города очень часто строились на возвышенности. Делалось это не из эстетических соображений, а для того, чтобы обезопасить их жителей от неприятеля. Построенный на возвышенности город, обнесенный высокими крепостными стенами, был это всюду виден, но был менее уязвим, чем город, расположенный в низине. Однако думается, что Иисус в данном изречении имел в виду лишь один аспект из всего богатого семантического спектра данного образа. Город, стоящий на возвышенности, не может укрыться от человеческого взора. Так и последователи Иисуса, они у всех на виду. По ним судят о его учении и о нем самом. Своими добрыми делами они призваны являть людям Отца Небесного, которого Иисус явил своей личностью и своими делами». Отметим вслед за рядом современных толкователей, что в Нагорной проповеди Иисус не говорит о призвании учеников к тому, чтобы быть солью земли и светом мира, а о том, что они уже таковыми являются. «Вы сияете, как светило в мире», — пишет апостол Павел не в повелительном, а в изъявительном наклонении. Называя учеников солью земли и светом мира, Иисус тем самым подчеркивает, что это изначальное качество их существования. Этому не противоречит переход в повелительное наклонение в словах «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». Ученики не призываются стать чем-то иным. Они должны быть самими собой. Они не были бы учениками Иисуса, если бы не были солью земли и светом мира. В каком смысле здесь употреблено выражение ⁇ добрые дела ⁇ Мы не встречаем подобного выражения в Ветхом Завете, однако слово сочетание ⁇ добрые дела ⁇ широко используется в равеннистической литературе, где оно понимается как требование Бога, выходящее за рамки того, что предписано законом, в частности, как дела любви и милосердия. В Новом Завете это понятие имеет обобщенный смысл и указывает в целом на христианский нравственный кодекс, отраженный, в частности, в Нагорной проповеди. Речь идет в том числе о делах любви и милосердия, но не только. Все качества, перечисленные в заповедях блаженства, должны находить проявление в конкретных добрых делах. На это указывает использование термина в других новозаветных источниках, например, в послании к евреям «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». У апостола Петра мы встречаем призыв, текстуально близкий к словам Иисуса в Нагорной проповеди «Возлюбленные»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 призваны быть покорны всякому человеческому начальству всех почитать братство любить бога бояться царя чтить главное же терпеливо переносить скорби и страдания следуя в этом по стопам христа слуги должны повиноваться господам жены мужьям мужья любить своих жен Христиане должны быть единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудры, не воздавать злом за зло или ругательством за ругательство. «Быть солью земли и светом мира означает исполнять заповеди Иисуса в практической жизни, являя добрый пример окружающим людям», — считает Иоанн Златоуст. Бог хочет, чтобы мы были полезны не только для самих себя, но и для всех ближних. Итак, если ты отдашь требуемое без всякого спора и суда, то приобретешь пользу только себе. Если же сверхтребуемого отдашь и что-нибудь другое, то и соперника отпустишь от себя лучшим. Вот что значит та соль, которой Спаситель желает быть ученикам Своим. «Она и саму себя сберегает и сохраняет другие тела, ею осоленные». Вот что значит и тот свет, он светит и самому себе, и другим. Итак, поскольку Господь и тебя поставил в число учеников своих, то просвети сидящего во тьме, научи его, чтобы он и то, чего от тебя требовал, взял у тебя ненасильно, убеди его, что ты не считаешь себя, Обиженным, Дальнейшее содержание Нагорной проповеди станет расшифровкой того смысла, который Иисус вкладывал в понятие добрых дел. К числу таковых относятся в частности воздержание от гнева, сохранение целомудрия и супружеской верности, воздержание от клятв, непротивление злу, любовь к врагам, милостыня, молитва, И пост, нестижательность, борьба со своими недостатками и снисходительность к недостаткам других, способность поступать с людьми так, как человек желает, чтобы они поступали с ним. Эти добрые дела в совокупности являют то совершенство, которым обладает Отец Небесный и которым в свою меру призван обладать каждый христианин.